Глава шестая, в которой Ню рассказывает сказки и исследует окрестности. Кружевная прохлада весеннего леса не смягчала запах железа, мокрого дыма и вчерашней смерти. Принцесса забилась под дерево, окруженная мокрыми, голубыми и розовыми цветами, и свернулась мокрым, вздрагивающим клубочком. Майра аккуратно расстелила плащ и села рядом, прислонившись к бугристому стволу. Чувств не было, была усталость, и почему-то хотелось есть. Хотя с плотного завтрака прошло не так уж много времени, она накрыла их полянку неумело сотканным пологом. Просто так, не подгоняя страхом, она справлялась с ним довольно плохо. А сейчас бояться было некого. Вокруг намного мельнее ощущалось ни одного живого человека. Майра укутала принцессу шерстяной шалью и прикрыла глаза. Как быстро привыкаешь, размышляла она. Смерть теперь такая обычная штука. Живым повезло, не может же вести всем. Принцессу вдруг прямо посреди рыдания охватила дикая злость на тех, кто лежал среди сгоревших домов, чья плоть наполняла воздух сладковатым смрадом. Из подмышинного цвета шали вырвался язык бурого пламени, лизнул мокрые листья и окутал ствол клочьями дыма. Принцесса сжалась еще сильней, и по поляне закружились седые ошметки пепла. Как снежинки, подумала Майра. Почему они не ушли? раздался из под шали छли треснутый голос. Не поверили, вздохнула Майра. Мало ли кто куда зовет. или дома оставлять не захотели. Что у них есть еще, кроме дома? Жизни. А велика цена тем жизням. Без дома и с непаханным полем, заметила Майра. «Все одно, с голоду помирать и детей хоронить. Уж лучше так. Им же говорили, что голода не будет. Принцесса резко села, с нижних ветвей дерева посыпались капли. Опять у тебя полок воду пропускает, набросилась она на Майру. Сейчас поправлю кивнула Майра и попыталась сосредоточиться. Теперь капли на половине дороги вниз становились промозглым туманом. Майра наморщила лоб, и туман стал теплым и душным, как в остывающей бане. Такой результат понравился обеим. С чего им верить незнакомцам, объясняла она принцессе. Войны они еще не видели. Вести сюда явно не доходили. Некому с севера известия посылать. Надеялись отсидеться. Незнакомцы эти, может, специально зазывают, чтобы самим пограбить. А те, кто ушел, с твоего принца еще спросят, почему дома не уберёг, и точно ли солдаты все пожгли. Принцесса вздохнула. За принца она особо не беспокоилась тот умел разбираться с самыми разными проблемами. Нет, заметила она. Поверили? Детей-то нет, и стариков тоже, только женщины. Мужчин в обоз забрали, а они остались дома сторожить. Дуры. Куда им против этих? Майра подумала, что, судя по ранам, северянам тут дали достойный отпор. Коса и лопата в бабьей руке тоже сила. "Зачем так-то?" всхлипнула принцесса. "Зачем убивать?" "У них приказ Все зачистить. Они выполняют. Это как самая сильная брага. Только все понимаешь." Майра наткнулась на полный ужаса взгляд принцессы и съежилась. Мама рассказывала, а ей брат, они с той стороны, с севера, там жизнь другая, продолжала она. Земля каменистая, родит плохо, есть леса с дичью, есть скот, но купцы почти не ездят. Слишком много лихих людей, а вроде моего деда, они грабили приграничные деревни проезжих торговцев тем и жили. Женщины вышивали, но шелк был из трофеев, а честно купить было негде. Однажды деда и дядю поймали южане. Мама отправилась через границу, чтобы их выкупить, но и встретила отца. Тот сразу потерял голову. Отца уважали, пленных обменяли. Но перед обменом сыграли свадьбу. Дед сам повел маму к алтарю. Так она и осталась на юге. Отец надышаться на нее не мог. Односельчане смотрели косо. Но родителям было все равно. Отца уважали и побаивались. Кузнец все таки А мама, она очень любила отца и нас. А потом вас бросили, добавила принцесса про себя. Может, решили, что вас не тронут? Хотя с чего бы? Принцесса расправила шаль, оказавшуюся вдруг размером с хорошее одеяло, и одним концом укутала дрожащую Майру. Они идиоты, ваши односельчане, заявила она. Всем понятно, что ты за нас В смысле, с хорошей стороны. Какая она? Это хорошая сторона. Мужчин у нас забрали свои же и припасы. Принцесса молчала. Полок расселся, дождь прекратился, прохладный ветер уносил смрад. Пахло ранней земляникой. Старуха Ню злилась. Острое зрение приносило больше проблем, чем удовольствия. Сначала она с трудом определяла расстояние и вечно врезалась в стены и дверные косяки. Потом приноровилась. заставила Майру с владиком отдраивать кухню, печь и всю утварь, перестирать занавески и полотенца, и все равно осталась недовольна. Затем потребовала Ули льняные нити, булавки и коклюшки. Но пальцы слушались плохо, и Ню злилась все больше. Зато мелюзга, увидев ее за работой, чинно расселась на полу и потребовала сказку. Ню рассказала им про страшную ведьму, которая живет в избушке посреди леса, ловит и ест маленьких непослушных детей. Мелюзга повизгивала и требовала подробностей. Где-то в середине к ним присоединился Владик, а потом мелкие копченые девицы. Ню раньше никогда не видела столь смуглых и черноволосых и не могла решить, они родились такими или закоптились во время пожара. Девицы держались особняком В дом приходили только поесть и поспать, а все остальное время бродили по долине, взявшись за руки. Сейчас они прокрались на кухню, стащили со стола поломтю хлеба и уселись в темном углу. Последним зашел дед вью и устроился у самого очага. А старшие девицы, как всегда, где-то болтались. И страшная ведьма бросила сеть и поймала непослушных детей, воровавших яблоки в ее саду. Сложила их в мешок и понесла в дом. А там уже ревело пламя в печи. Осталось дать ему прогореть и можно запекать пирог. Детишки вкуснее всего запечённые в пироге с лучком и сливками. А они так и сидели в мешке, подала голос одна из чернявых. И что, ни у кого ножика не нашлось? Да, обязательно должен быть ножик, присоединился Миг. Нельзя ходить в лес с пустыми руками. Точно! Лу подскочила, разбудив задремавшего малыша день. Тот было расхныкался, но Лу ловко сунула ему припасённую завтракобулочку. Они порезали мешок и выбрались наружу. Так ведь? Так, кивнула Ню. Но дверь и окна были заперты, а ведьма ужасно голодная. Если бежать в разные стороны, Одна ведьма двоих не схватит, авторитетно заявила одна из чернявок. Схватит одного, а второй ее кадушкой или кочергой по ногам. Лучше кадушку, Воду разлить, она и поскользнётся. Миг азартно разрабатывал план побега, а потом той же кадушкой по голове и ходу. Дверь-то заперта. Заметила вторая чернявка: тут или ломать, или через окно. А в дверь лесной черт стучит. Его ведьма на ужин пригласила, вставила Ню. "Да!" вскочил Мик. "Это то, что надо. Черт открывает дверь. Ему кадушку под ноги. Он падает. Перепрыгнуть его и ходу За неимением кодушки Микс схватил деревянную миску и пустился в воинственный пляс. К нему присоединились сопляки и Малыш Динь. Пальцы ню двигались сами, как люшки щелкали, а по крыше барабанил дождь. Владик задумчиво смотрел на растекающееся по стене мокрое пятно. Под его взглядом пятно сжималось и сворачивалось, оставляя снаружи извивающиеся щупальца. Затем щупальца втянулись в середину, и пятно исчезло. На завтра Накормив мелюзгу и деда с Владиком, Ню взяла клюку и отправилась к реке. Она решила, во что бы то ни было, выяснить, куда одеваются старшие девицы. Те вчера вернулись поздно вечером и не соизволили выйти к завтраку. Ню нашла на крыльце промокшие, вымазанные серой глиной башмаки, исходила проверить. Эта неженка Ли даже не соизволила повесить свое платье и плащ. Все валялось на полу мокрое и перепачканное. Ню убрела вдоль реки, тыкая клюкой во все подозрительные щели между камнями. Пару раз клюка застревала, но ничего интересного Ню не обнаружила. За Заизлученной она перебралась по каменной насыпи на другой берег. Там трава была выше, а дальше пространство обрывала глухая скала, непролазная до самого обрыва. Нюка выляла вдоль скалы, заглядывая в каждую трещинку и наконец нашла. У обрыва скала заканчивалась узким, но вполне проходимым карнизом. Ню взглянула вниз. Лететь далеко. Потыкала клюкой в камне и ступила на карниз. Хорошо быть старухой, бояться особо нечего, а вот любопытство можно удовлетворять без оглядки на окружающих. Она выяснит, что тут творится, если только не сорвется». Сначала карниз шел горизонтально, Потом начал карабкаться вверх, обнимая скалу потрепанной лентой. Коварные камни шатались под клюкой, а колючие ветки так и норовили оторвать клочок пуховой шали. Ню представила, что корниз тропинка снабжен удобными перилами, и тут же почувствовала себя уверенно. Вверх, потом резко вниз. Потом снова поворот вокруг скалы, и Ню почти скатилась на узкое плато, с которого открывался вид на весь предгорный мир и даже еще дальше. Ню уселась на удобный камень и принялась разглядывать дороги, поля и редкие деревушки внизу. Деревушки, сперва затянутые дымкой, становились все четче. Одна ютилась между изгибом реки и кромкой туманно-голубого леса. Ню рассматривала цветущие деревья, аккуратные домики, площадь, на которой развернулась воскресная ярмарка. Сегодня воскресенье. Шатер циркачей, загоны с коровами и овцами, прилавки рукодельниц, рассмотрев образцы кружев, Креворуких мастериц работа. Ню решила, что от высоты у нее слегка помутилась в голове. Вдруг ей в спину уперлось что-то острое и очень холодное. Ню резко обернулась, спина и шея ужасно заскрипели. Рядом никого не было, зато в глубине долины из огромной пещеры И как только ее Ню не заметила, высунулась здоровенная пупырчатая морда, мертвенно-зеленоватого оттенка. Изумрудный глаз с узким оранжевым зрачком, не мигая, разглядывал застывшую в неудобной позе Ню. Ню подумала было метнуться в тень скалы, но потом решила, что смысла прятаться особого нет. Верно, со мной ваши штучки не пройдут. Только разговаривать мешают. Так что убери свой туман, заявил дракон, неспешно вылезая из пещеры и устраиваясь на полуденном солнышке. Ню завороженно смотрела на переливы зеленых и аквамариновых чешуек его шкуры и думала: Что за такие краски и узоры, городские ткачихи заложили бы душу. Э, великолепно, правда? Польщенно прочитал ее мысли дракон. Э, я только что сменил шкуру. Все новенькое. Туман убери, говорю. Ню только сейчас заметила что ее камень затянуло серым, похожим на дым туманом. "Это что?" я спросила она. "Ну не я же", шевельнул хвостом дракон. Клок тумана поплыл в его сторону и опустился прямо перед лапой с огромными сверкающими когтями. Лапа подхватила клок и поднесла к морде. Ню затрясла руками, пытаясь отогнать дымку. А можно просто сказать что-то вроде исчезни, посоветовал дракон. Только именно туману. Не промахнись, а то мало ли что еще исчезнет. Исчезни! пискнула Ню туману. Тот заколыхался и растаял вместе с камнем и прислонённой к нему клюкой. «Эй!» – Возмутилась она уже в полный голос. Верни клюку! А я тут при причём? Приподнял чешую над глазом дракон. Говорил же, не промахнись. вы люди постоянно промахиваетесь. Клюка возникла из ниоткуда прямо между драконьих лап, и Ню решительно заковыляла к пещере, разбрасываться собственностью. Она не собиралась. Как ни странно, ни обглоданных костей, ни прочего мусора у пещеры не наблюдалось. Ню, стараясь не мигать, Протопала прямо мимо игрива постукивающей голубоватыми когтями лапы и взяла клюку. Дракон наблюдал за ее действиями с интересом. От его морды остро пахло малосольными огурцами с укропом. Ню отошла в тенек и присела на очередной камень. Дракон усмехнулся ее мыслям. Он действительно любил малосольные огурцы. Так это к тебе бегают наши шебутные девицы, спросил Ню. Ты про принцессу и ее подружку не стал притворяться несведущим, дракон? Нет, подружка тут ни разу не была, а ее высочество знает дорогу поудобнее удобней козьей тропы. Она действительно принцесса. Нюня удивилась, скорее порадовалась, что ее догадки оказались близки к истине. «То-то, я смотрю, белоручка ничего не умеет. А что ей тут надо? Ха -ха, принцессам обычно нужны две вещи: любовь до гроба и мир исправить". С любовью у нее пока что сплошные вопросы. Так что А где мы? Ню вдруг сообразила, что проблемы географии ее не занимали с момента пожара в родной деревне. Э, -э смотри! Качнул мордой дракон. Ню начала вглядываться. Дымчато-голубой лес надёжно отделял этот мир от того, в котором ню прожила всю свою довольно долгую жизнь. На севере хребты гор перемежались долинами, в которых теснились города, окруженные сёлами и выселками. Чем дальше на север, тем выше были хребты, тем меньше и туманнее выглядели города. Южнее горы становились покрытыми лесом холмами, Города тянулись вдоль центрального тракта, а между холмов расползлись села. Распаханных полей почти не видно, зато по зелёным лугам свободно бродили стада овец. Ещё южнее землю перечеркивала великая река Ють, собиравшая все горные реки, лесные ручьи и роднички. И унасившая свои воды к самому западному морю, левый берег Юти был низинным. Там начиналось родное южное королевство. Ню уже давно махнула рукой на то, что человеческие глаза не могли бы рассмотреть все подробности. она, конечно, поговорит с этой принцессочкой Ли, но сейчас Ню изо всех сил вглядывалась в изгибы реки. Лисса нормальных зелёных оттенков и лоскуты распаханных полей. На мирный пестро зелёный край словно кто-то ливанул черной краски, причем из трёх разных ведер, с трёх направлений. Центрального моста через Ють с западной и восточной переправ тянулись широкие полосы черных полей и сожжённых деревень. Кое-где и леса тронула зубьями пожара, но могучий ютский лес останавливал огонь вечной прохладой и сыростью своей сонной чащёбы. Ню отыскала родную деревню, убедилась, что дома сожжены дотла, а на полях уже пробивается упорная поросль дикой травы. Зачем-то начала пересчитывать пожжённые деревни, но сбилось на третьем десятке. Лишак, самый северный из городов, ощетинился двумя слепыми закопчёнными сторожевыми башнями. Часть каменных домов устояли, щеголяя рухнувшими крышами и пустыми окнами. У границы черных и изумрудных земель медленно ползла красновато серая масса. Три потока Явно собирающиеся слиться в один где-то в центральных землях. Армия! Как же их много. Восточный рукав как раз подползал к городку под названием Холмец, в котором жила непутевая дочь и незнакомые внуки Ню. На подходе к городу раскинулся муравейник с флагами бело-голубого цвета. Армия южного королевства готовилась к бою. их же слишком мало", вздрогнула Ню, с ужасом глядя на бесконечную реку красновато-серых солдат. "Мало", кивнул дракон. "Но насколько-то они северян сдержат, а там глядишь и свежие силы подтянутся". "А город Город падет!» Нюза молчала, мысленно погрузившись в ужас этого простого словечка. С запада потянуло дымом, дымом еще не сожженного города. Э, на твоем месте я поговорил бы с ее высочеством, заметил дракон. У нее обширные связи. И она, как никто, ценит родственные узы. Ню вскочила, но напоминающий змею кончик хвоста вдруг оказался у ее ботинок и одним движением заставил отступить и снова плюхнуться на жесткий камень. Погоди, я хотел тебя кое о чем спросить. Спрашивай, покорно проговорила Ню вцепившись побелевшими пальцами в клюку а знаешь меня всегда удивляла сила человеческих желаний поистине волшебная если вдуматься речь дракона была медленной и тягучей ниу чувствовала себя мухой погружающейся в сладкий сироп скажи чего хочешь ты уже попрощавшаяся с миром и не боящаяся смерти какое твое желание ты его выполнишь <святый> вскинулась ню но хохот дракона оборвал мелькнувшую было надежду <святый> я тебе не золотая рыбка <святый> ответил дракон когда развеялись клубы беловатого дыма Да ты сама способна на многое. И все таки чего ты хочешь по-настоящему для себя? Ню снова уставилась на ещё не сгоревший город. Поднять сопляков, — честно призналась она. А больше у них никого нет. И внуков увидеть, убедиться что они переживут это? Ню беспомощно махнула рукой. И что людьми вырастут? Дракон прикрыл правый глаз. Тебе пора. Бой начнется завтра на рассвете.